Глава 2. О решении, принятом доном Альфонса и Жильбласом после этого приключения. Согласно нашему похвальному обыкновению, мы ехали всю ночь и очутились на рассвете подле деревушки в двух милях от Сегорбы. Мы очень утомились, а потому охотно свернули с проезжей дороги и направились к Ивам, росшим у подножья холма, в ста или ста двадцати шагах от села, в котором мы сочли за лучшее не останавливаться. И выбросали приятную тень, а ручеек омывал корни этих деревьев. Местечко нам приглянулось, и, решив провести там день, мы спешились. Разнуздав лошадей, мы предоставили им пастись, а и, отдохнув некоторое время, опорожнили торбу и бурдюк. После обильного завтрака мы занялись подсчетом денег, отнятых у Самуэля Симона, и насчитали 3000 тысячи дукатов. Обладая такой суммой, вдобавок к той, которая уже была у нас раньше, мы могли почитать себя изрядными богачами. Необходимо было запастись провизией, а потому, Амбросио и Дон Рафаэль, скинув костюмы повыдчика и инквизитора, объявили, что готовы взять на себя эту заботу. По их словам, приключения в Хельве их только разлакомило, им захотелось отправиться в Сыгорбы, чтобы разузнать, не удастся ли нам снова чем-нибудь поживиться. «Подождите нас здесь под Ивами», — сказал сын Лусинды. «Мы не замедлим вернуться». «Пойте это другим, сеньор Дон Рафаэль!» — воскликнул я, рассмеявшись. «Вы с тем же успехом могли нам сказать, подождите второго пришествия. Если вы нас покинете, то мы рискуем долго не встретиться с вами». «Такое подозрение для нас оскорбительно», — возразил сеньор Амбросио. «Но мы, конечно, его заслужили». Вы вправе не верить нам после нашей вальядолитской проделки и предполагать, что мы так же мало посовестимся бросить вас, как и тех товарищей, которых покинули в этом городе. Но вы ошибаетесь. Приятели, которых мы оставили с носом, были лицами, обладавшими весьма дурным характером, и общество которых начинало становиться для нас невыносимым. Надо отдать эту справедливость людям нашей профессии, что нет таких компаньонов в гражданской жизни, которые бы меньше нас ссорились из-за корыстных интересов. Но когда у нас нет общих склонностей, то наше доброе согласие портится, как и у прочих людей. — А потому, сеньор Жильблас, — продолжал Ламелла, — прошу вас и сеньора Дона альфонса питать к нам несколько больше доверия и успокоиться насчет выраженного мною и Доном Рафаэлем намерения отправиться в Сегорби. Весьма нетрудно, вмешался тут сын Лусинды, избавить сеньоров от всяких оснований беспокоиться. Оставим кассу в их руках. Это будет отличной порукой нашего возвращения. Как видите, сеньор Жильбласт, — добавил он. — Мы берем быка за рога. Вы оба будете обеспечены. И смею вас уверить, что, уезжая, не я, ни Амбросия нисколько не беспокоимся о том, как бы вы ни свистнули этого ценного залога. Неужели после такого доказательства нашей искренности вы не проникнетесь к нам полным доверием? — Разумеется, господа, — сказал я им. Теперь вы можете делать все, что вам угодно. Они тотчас же ускакали, нагруженные бурдюком и торбой, и оставили меня под с доном Альфонсо, который сказал мне после их отъезда. «Я должен, сеньор Жильблас, открыть вам свое сердце. Меня мучит совесть за то, что я согласился сопровождать этих двух прохвостов».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 «Уверяю вас», — отвечал я ему. «Хотя, как вы видели, я изображал Аль в комедии с Самуэлем Симоном. Однако же не думайте, что подобные пьесы в моем вкусе. Призываю небо в свидетели, что исполняю эту прелестную роль, я говорил себе». «Честное слово, сеньор Жильблас, если правосудие схватит вас в данную минуту за шиворот,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 Мы даже сумеем содержать себя довольно пристойно. Мне, разумеется, совестно пользоваться средствами, добытыми столь дурным путем. Но я клянусь при малейшей удаче на войне возместить Самуэле Симону всю похищенную сумму. Я заверил Дона Альфонсо в том, что разделяю его чувства. И мы порешили покинуть наших сотоварищей на следующий день еще до рассвета. Мы не испытали ни малейшего искушения воспользоваться их отсутствием, то есть удрать тотчас же вместе с кассой. Доверие, которое они нам выказали, оставив деньги в наших руках, удержало нас даже от мысли о такой краже, хотя проделка в меблированных комнатах могла бы до некоторой степени ее оправдать. Амбросио и дон Рафаэль вернулись из Сыгорби к концу дня. Они тотчас же объявили нам, что их поездка была удачной и что они заложили основание для новой плотни, которая, судя по всем данным, обещала принести нам не меньший барыш, чем предыдущие. Тут сын Лусинды собрался было посвятить нас в это дело, но дон Альфонсо взял слово и вежливо заявил, что, не чувствуя в себе склонности к тому образу жизни, который они ведут, он решил расстаться с ними. Я со своей стороны сообщил, что питаю такое же намерение. Они всячески пытались уговорить нас, чтобы мы приняли участие в их дальнейших предприятиях, но старания их не увенчались успехом. Наутро, поделив деньги поровну, мы простились с ними и направились в Валенсию.